Глава 3. Путь, не близкий до столицы. Трясясь в дирижанце на неудобной лавке, я устало наблюдала из-под чёрной вуали за двумя призрачными монахинями, которые зависли над головой третьей, живой служительницы культа, отрёкшейся от мирской жизни, и злобно тыкали то в неё, то в других пассажиров бесплотными пальцами. «О, какие толстые! Небось, не блюдут пост, грешники!» Да чего шумная семейка, семеро детей, никакого понятия об умеренности и воздержании. И лагошта праведницей притворяется, а сама по ночам мармеладки трескает грешница. Эта парочка желчных духов вот уже двое суток неустанно обсуждала пассажиров, выискивая в их внешности и поведение самое худое. Прикрыв глаза, я мысленно умоляла всех высших, чтобы этот кошмарный и тяжёлый путь до АРТ побыстрее закончился. «Стоянка полчаса!» — выкрикнул возница, и душное тесное пространство дилижанса содрогнулось от общего вздоха облегчения. Следом он строго предупредил. «Далеко не уходите, здесь дурные места!» Вскоре на вытоптанную площадку у тракта, связавшего княжество Дершир со столицей Ритан-Даго, буквально высыпалась ватага детей под присмотром пары измученных нянек и не менее замотанных родителей излишне активных отпрысков. Степенно сошли по ступеням трое солидных джентльменов, которые на каждой остановке жадно дымили трубками. Кряхтя и едва слышно ухая, с помощью этих мужчин спустились две пожилые дамы, родные сёстры, и в сопровождении призраков вышла монахиня. Прихватив свой небольшой, но вполне вместительный редикюль, я, едва сдерживаясь, чтобы тоже не кряхтеть, подобно старушкам, от того, что ноги затекли, и голова разнылась, от нескончаемой тряски и трескотни призраков, последней осторожно вступила на землю. Возница с охранником деловито обошли свои владения. Осмотрели колеса дилижанца и багажные повозки, следовавшие за ним. Затем занялись шестеркой лошадей и упряжью. Семеро детей шумно носились вокруг дилижанса, взрослые разминали ноги и руки, прогуливаясь и перебрасывались дружелюбными замечаниями. За двое суток совместного пребывания в тесном пространстве все пассажиры волей-неволей сблизились и кое-как общались. Все, кроме меня, хотя на вокзале они встретили меня приветливыми улыбками, Но стоило пассажирам увидеть мои сияющие фиолетовые глаза и вдобавок заметить под чёрной шляпкой с лёгкой вуалью полыхающий магией отражатель на лбу, отношение ко мне резко изменилось. Даже в дилежансе попутчики предпочли потесниться, чтобы оставить вокруг непредсказуемого, зловещего медиума чисто символическое свободное пространство. Жаль только, вездесущих призраков это не коснулось». Тщательно продолжая делать вид, что не вижу и не слышу духов, я зашла под тень деревьев, спряталась от солнца и людей. Тем более милейшая картинка, огромный раскидистый дуб и вокруг него сочная зелёная травка радовала несравненно больше, чем пыльный тракт и игнорировавшие меня попутчики. Надев в дорогу тёмно-зелёную юбку из тонкой шерсти и приталенный очень удобный чёрный жакет с широким отлажным воротничком, я не боялась испачкаться. Одежда не маркая и не стесняла движений, поэтому без сомнений села прямо на траву и привалилась спиной к стволу дуба. Меня сразу отпустило. Хоть мягкие полуботинки и гольфы снимай, но я ограничилась перчатками». Наверное, пару минут я бездумно любовалась бегущими по небу облаками под умиротворяющий стрекот насекомых, птичий щебет и шелест леса, и лишь на миг прикрыла глаза, а то в них словно кто-то песку насыпал. Проснулась практически на закате, судя по краснеющему небу, когда солнце уже касалось верхушек деревьев, готовясь спрятаться за горизонтом. Я заполошно огляделась, вскочила и выбежала на тракт. Оказалось, моя кошмарная догадка оправдалась. Дилижанс уехал, а я осталась. По обе стороны от дороги густой лес, а до ближайшего городка, согласно расписанию транспортной компании, целых полдня пути. Мне просто очень повезло заснуть именно на том участке дороги, который считается дурным местом, причём единственным за все три дня пути до столицы, где на приличном расстоянии практически нет поселений и оказаться в одиночестве на дороге, да ещё на закате, когда все приличные люди или дилижансы давно проехали, спеша добраться до деревень, городов и просто перевалочных пунктов с таверной и горячим ужином. «Слепая тьма!» — выругалась я от злости на себя, а потом, осознав сложившуюся ситуацию, в отчаянии всхлипнула. И что мне теперь делать? Ещё и багаж в дилижансе остался. Я впервые осталась одна. В лесу, на безлюдном тракте, не знала, как поступить и что делать, и, главное, даже не у кого было спросить. Пришлось сильнее сжать ручку Редикюля, поправить съехавшую во время столь неосторожного и несвоевременного сна шляпку с вуалью и отправиться в путь. Вдруг мне повезёт встретить кого-нибудь из припозднившихся путников. Но в душе всё дрожало от злости и непонимания. «Как?» Как меня могли забыть и бросить здесь? Одно. Даже не позвали, разве бы я не услышала. В конце концов, я не призрак, чтобы среди пары десятков пассажиров не заметить моё отсутствие. За такую невнимательность компанию ждёт нешуточный штраф, если я направлю претензию. Точнее, если смогу направить претензию. С учётом предупреждения вознице о дурном месте, внутри у меня похолодело». Наверное, ещё час я в хорошем темпе шла по безлюдной дороге. Солнышко скрылось за деревьями, всё сильнее хотелось пить, есть и ещё больше в туалет. Оглянувшись, я решилась свернуть в ближайшие кусты, чтобы справить нужду. Мимолётно порадовалась, что одежда на мне тёмная и из плотной ткани. Не порву нечаянно и не испачкаю, да и ночью не замёрзну. Природа и погода буквально пели о приближающемся лете — Весна в этом году хоть и выдалась сырой, но радовала теплом. Я только завершила свои насущные дела, как услышала топот копыт. Выскочить на дорогу не успела. Низкая ветка ближайшего дерева сорвала с моей головы шляпку, вынудив подбирать её и нахлобучивать обратно, чтобы скрыть отражатель. Заодно одумалась. Сперва надо посмотреть, кто и что приближается, мало ли». Из-за поворота показались четверо конников. На первый взгляд обычные сельские жители, едущие в ближайший городок по делам. Мужчина довольно крупная, одетый непритязательно, но добротно, да и кони под ними сильные, ухоженные, упряжь новая, ещё поскрипывает. Но замереть, затаив дыхание, а потом и вовсе припасть к земле и уткнуться лицом в траву, заставило другое. За конниками следовало сопровождение. Призрачное, жуткое — и о многом говорящая без слов. «Тьма!» Похолодев от ужаса, я с содроганием следила за незнакомцами, за которыми тянулся длинный хвост из загубленных душ, некоторые совсем блеклые, давнишние, привязанные застарелой болью, ненавистью, жаждой мести. Но рядом с ними плыли по воздуху совсем свежие жертвы преступлений, ещё слишком яркие, плотные, по виду которых легко определить, как были убиты эти люди — изуродованные, окровавленные мужчины, женщины с явными следами насилия и... дети. И по мере приближения этого жуткого отряда у меня останавливалось дыхание. В груди пекло от недостатка воздуха. Ехали не просто грабители, а и убийцы, настоящие монстры. Если столетия назад, когда медиумы были многочисленным магическим сообществом, таких вот хвостатых сразу отлавливали, судили и казнили, то сейчас нас, реально видящих загубленные души, практически не осталось. До меня долетел разговор через чур опасных путников. «Я говорил, мужики, законники нам долго не позволят жировать на этом тракте». Дершер нынче, главная кормушка Аэрты, эти южани-деревенщины, как только мы первые обозы и дилежанцы подломили, отправили возмущенные депеши своему князю, а тут сразу к королю жаловаться кинулся. Да что ты там говорил-то, жмерт, нашелся, менталист-предсказатель. Я что-то не понял. Ты сам видал, чтобы дершурский князь к королю мотался с жалобами? «Не строй себя дурака, Митус, это хозяин, обмолвился, а он получше нашего знает, чего там делается, в Аверте». От ужаса шевелились волосы на затылке. Сердце стучало так громко, что, казалось, его слышат все во всём лесу. «Мне повезло в первом же путешествии натолкнуться на грабителей обозов, о бесчинствах которых уже месяц трубят газеты и жители Дершера». Хотя беспокоит и другое, лорд Хельшик ворчал, что варвары с севера сбиваются в банды и грабят честных жителей Ритан-Даго. Но эти четверо путешественников совсем не походят на темнокожих, коренастых и узкоглазых северян, типичные коренные жители центральной части королевства. Вот они кто и откуда осторожно, стараясь не издать ни звука. Я прикрыла голову ладонями и уткнулась лбом с пылающим фиолетовым пламенем, отражателем в землю. Ещё и зажмурилась, молясь, чтобы живые убийцы и убиенные души проехали мимо. Чтобы призраки не почувствовали магию медиума, не решилась атаковать и перехватить контроль над моим телом и отомстить обидчикам. Нет, у них бы всё равно ничего не вышло. Для этого у меня чересчур сильный дар. Но всполохи магии и моё единственное непроизвольное движение могут привлечь внимание нелюдей в человеческом обличье. Вдруг среди бандитов какой-нибудь хиленький маг окажется. Стоило конникам и их призрачному сопровождению скрыться за очередным поворотом. Я вцепилась в свой редикюль и на подкашивающихся от страха ногах ринулась прочь, в глубину леса. «На ночь спрячусь подальше, а уже утром выберусь на тракт снова». Страх загнал меня в чащу, а потом, наверняка высшие силы, сжалившись, позволили набрести на едва заметную тропку и привели в чудесное место. В окружении древесных исполинов, в лучах заходящего солнца, передо мной сверкнуло круглое безмятежное озерцо. Его гладь нарушалась лишь осторожными кругами, разбегавшимися от всплывавших на поверхность рыб. Пологий песочный бережок плавно переходил в травку, а чуть дальше начинался кустарник и деревья. Над темнеющей водной гладью клубился розовый из-за закатного освещения туман, создавая прекрасную какую-то непередаваемую мистическую картину. Я замерла на берегу в восхищении от окружающей красоты, но одновременно с восторгом чувствовала тревогу. «Нет, скорее опасность». Напряжённо оглядевшись, я так и не поняла, что же меня беспокоило в этой первозданной картине. Может, это от того, что я одна? Впервые. К тому же только что избежала жуткой участи встречи с убийцами и насильниками. Вода в озере оказалась холодной, но не ледяной, а я после пробежки и шквала эмоций горела и вспотела, поэтому, наплевав на врождённую осторожность и пугливость, свойственную всем медиумам, разделась и с наслаждением искупалась, На минутку окунулась у берега смыть страх. Из воды меня выгнал. Не холод и озябшие конечности, а неприятное внимание, словно кто-то, за мной наблюдал. Привычно проверив свои ощущения, я пришла к мысли, что это не кто-либо живой, человек или животное. Видимо, где-то неподалёку бродит призрак, неупокоенная душа. А бываться ли он бы напугал, а вот медиум во мне, наоборот, расслабился». Живые гораздо страшнее и опаснее мёртвых. Очистив вещи магией, я быстренько оделась, а шляпку так и оставила лежать на редикюле. Высушенные магией волосы тоже не стала собирать, тщательно расчесала, позволив ветерку играть с длинными до пояса чёрными прядями. Немного повозившись, удалось разжечь маленький костерок. Мой отец любил бывать на природе, вывозил нас с мамой за город, устраивал пикники — Нечасто, конечно, по выходным, но это было самое приятное и душевное времяпрепровождение. Мы с папой ловили рыбу, мама её готовила на костре. Как же мне их не хватает, кто бы знал. Боль потери никак не хочет уйти или хотя бы немного утихнуть, одиночество гложет. Из съестного у меня с собой завалялся недоеденный бутерброд и коробок с мятными леденцами — но сидеть у маленького костерка, любуюсь кроваво-красным закатом, заедая неприятности кусочком чёрствого хлеба с засохшим сыром и леденцами, неожиданно пришлось по душе. Потом напилась воды из озера, собрала ещё дров, чтобы на ночь хватило. «Полнолуние не оставит меня в кромешной темноте, а костёр поможет отпугнуть всякую недружелюбную живность». Притулившись к стволу дерева, я расслабилась, лениво перекатывая леденец во рту и наслаждаясь вкусом мяты. В ночи разливался лунный свет, который таинственно отражался от водной глади. Вокруг тихо, лишь изредка лесные жители перекликались, дошумели крона деревьев. Тихонечко и умиротворяюще трещало пламя костра. Спокойно. Леденцом я не подавилась, лишь чудом, когда увидела, как тот самый белёсый туман над озером начал разбиваться на отдельные обрывки, которые спустя мгновение обретали очертания фигур. «Призраки?» Откашлившись от застрявшего в горле леденца, я резко села ровнее, вытаращилась. Вся моя суть завопила, предупреждая об опасности. «Это не туманы и фигуры, это души!» Души тех, кто погиб не своей смертью, а был жестоко и страшно убит, и эти белёсые рваные обрывки чьих-то жизней, будто привязанные, парили над озером, не залетая на берег, словно он служит своеобразной непреодолимой гранью. «Кто же вас так?» — невольно выдохнула я, сочувствую призраком. Но подозрения насчёт недавно встреченных четверых бандитов также быстро испарились, потому что по воде побежали круги. Затем, невероятно медленно, из центра озера к берегу, с каждым шагом всё отчётливее и выше, стали проявляться более необычные фигуры. На первый взгляд тоже призраки, поначалу они были туманно-голубого цвета, но по мере приближения к берегу и подъёма из воды, цвет становился насыщенней, словно они обретали плоть. Высокие, крупные, со странными огромными головами, без шеи, с несуразными длинными конечностями, даже не лица, а жуткие морды, разрезали почти надвое огромные пасти, полыхали синим пламенем не человеческие глаза, а впадины, где клубилась сама магия, как в моём отражателе». Также неотвратимо жутко и неспешно, как двигались эти водяные, же медленно и завороженно поднималась на ноги и я, дрожащей рукой опираясь о шершавый ствол дерева. Именно кора под рукой давала ощущение реальности, подсказывала, что это не кошмарный сон. Совершенно неожиданно, по мановению конечности одного из монстров, прямо из озера в мою сторону, сначала волной, а потом влажно поблёскивающим в лунном свете ручейком-тропинкой, хлынула вода. И в тот момент, когда на неё ступили жуткие озёрные твари, я от ужасов всхлипнула. В голове уже буквально билась в истерике мысль, что это не призраки, ведь они не вызывают круги и волны, не имеют физического тела, да и водные тропинки не создают, потому что магии как таковой у призраков тоже нет. Лишь остатки энергии души? Значит, эти существа живые? Дальше, забыв про редикюли, шляпку на нём, костёр, разожжённый для защиты, и остальное, я кинулась прочь. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Медиум против живых абсолютно беззащитен, спасут только быстрые ноги. Недаром же физической подготовке магов всех направлений Дершурская академия уделяет особенное внимание. Деревья, кусты. Всё мелькало, когда я неслась мимо. Растения цеплялись ветвями за одежду, подсовывали корни под ноги, а я падала, вставала и бежала дальше, уже задыхаясь от усталости и ужаса ведь всего на несколько шагов опережала ту самую водяную дорожку, по которой за мной скользили безмолвные голубые преследователи. И от этой зловещей тишины становилось ещё страшнее. В какой-то момент я буквально вывалилась на очередную полянку и на мгновение остолбенела, увидев большой костёр и настороженно замерших вооружённых мужчин, а в следующее кинулась к ним с криком «Помогите!» «Всю жизнь меня окружали только порядочные и благородные мужчины. Затворнический образ жизни моей семьи, академическое окружение, учёные и преподаватели, студенты, стремящиеся к высоким целям — всё это взрастило во мне определённые привычки и убеждения, которые только за этот день уже дважды были нарушены. Спутники бросили меня одну в лесу, затем встреча с душегубами». Но веру и надежду в лучшее так просто не убить, поэтому, увидев привычных людей, да ещё и крепких, сильных мужчин, кинулась под их защиту. Расмотреть меня, как и выяснить, кто я и откуда, незнакомцы не успели, поскольку следом за мной на поляну хлынули преследовавшие меня озёрные твари. По-прежнему безмолвно они попёрли на новеньких. Затравленно оглянувшись, я споткнулась о сложенные возле дерева сёдла и сумки и чуть было не упала, но угодила прямиком в ствол и ухватилась за него. Дальше я, пытаясь перевести дыхание и сообразить, куда деваться, наблюдала, как полтора десятка светящихся голубых монстров приближались, нацелились на мужчин, которых оказалось в два раза меньше, всего восемь. И не поверила своим глазам, по траве разливалась самая настоящая тьма, Из рук крупного темноволосого с проседью мужчины лилась подобно густому туману. Она подобралась и ко мне под ноги, вынудила испуганно пискнуть и забраться на нижний сук. А дальше хозяин тьмы резким движением создал из неё практически реальные хлысты и начал полосовать монстров. Стоило чёрным жгутам коснуться голубой светящейся сущности, как та, словно от огня, расползалась рваными ошмётками. Некромант? Боги, да у него не менее восьмой категории дар, раз способен настолько сгустить свою тьму, придать ей физическое воплощение. Яркий золотоволосый спутник некроманта оказался воздушником и тоже довольно сильным, потому что потоком воздуха буквально снес сразу двоих монстров с водной тропинки и, создав в самом воздушный кулак, как гвозди в доску, забил их в землю по самую шляпку, К моему полнейшему потрясению, в земле монстрам заметно поплохело. Они пытались вырваться, испускали пар, но становились всё меньше, не то испарялись, не то впитывались в землю. Тем временем некромант с воздушником атаковали следующих тварей, которым остальные мужчины не позволяли покинуть поляну. Всё это, всеобщее молчаливое взаимодействие монстров и людей, уничтожение в почти полной тишине, когда слышно лишь чужое дыхание, дышорох прошлогоднего сушняка под ногами, напугало меня ещё больше. Совершенно инстинктивно, на волне паники и страха, я машинально лезла на дерево, ветка за веткой, поднималась всё выше и выше, чтобы оказаться подальше от творившегося кошмара. «Как потом спускаться?» «Да неважно. Главное сейчас спрятаться». Вцепившись в смолистую пахучую сосну руками и ногами, прилипнув щекой к шершавой коре и шумно пыхтя, я уставилась вниз. Туда, где от кошмарных монстров осталось лишь мокрое место. Мужчины настороженно осматривались, не спеша убирать оружие и ослаблять магические потоки. Неожиданно на поляну из кустов выпрыгнула пара огромных серых волков со вздыбленными загривками. Мгновение и грозные хищники обернулись в не менее опасных мужчин. Оборотни. Найдя взглядом некроманта, который в этот момент неторопливо надевал перчатки, они отчитались. «Чисто. Больше никого». Затем все восемь незнакомцев задрали головы, выискивая меня среди ветвей. «Сплошное невезение. Попавшаяся мне сосна оказалась с жидковатой кроной. Среди редких ветвей не спрятаться, тем более светила полная луна. Опять-таки оборотням наверняка и без неё, было бы прекрасно видно и слышно перепуганную и дышавшую, как загнанная лошадь, горе-путешественницу, какой я себя представляла со стороны. «Спускайся!» — зло приказал воздушник. Отцветы пламени костра красиво играли в его золотых кудрях. Глаза у этого блондина кажется, голубые, лицо с тонкими благородными чертами. Одет неброско, в тёмный сюртук непритязательного кроя, но сидит он на нём как в без единой складочки. Сразу понятно, что сшит на заказ, и сапоги из тонко выделанной кожи. Пара оборотней, тоже в тёмной одежде, походной и неброской. К моей маме, отлично шившей, нередко обращались аристократы, заказывавшие вот такие вот охотничьи костюмы. Тёмные сюртуки до середины бедра из плотной ткани, которая мягко, не сковывая движения, облегает мускулистые тела и свободного кроя прямые штаны, которые обычно заправляют в сапоги. Со слов сведущих людей да из учебников по расам, я знаю, что оборотни более высокого роста, с необычными даже звериными ушами, расположенными гораздо выше, чем у людей, и глаза у них с огромной радужкой и тонким белым ободком белка. И прямо сейчас я в этом убедилась воочию. Оборотни обитают на северо-востоке, в долине под названием догаран и присоединились к королевству 10 лет назад. И если Дершер вошёл в состав как одна из провинций, пусть и достаточно самостоятельных, то Дагаран сохранил широкий суверенитет и собственные законы и подчиняется королю номинально, как самый надёжный, но младший брат. Князья Дагарана поклялись хранить верность короне Ритана и защищать её интересы. Именно поэтому теперь наше королевство носит сдвоенное название — даго Я невольно увлеклась разглядыванием оборотней, никогда прежде не виденных, поэтому не сразу отреагировала на приказ воздушника. Видимо, он решил, что я игнорирую его и принял меры. Меня словно веревкой скрутили и резко дернули вниз. Взмахнув руками, ударившись о ветку локтем, я с воплем полетела вниз с трех-четырехметровой высоты, которую еще минуту назад считала спасительной. Мое А? резко закончились. «Ой!» — в тот момент, когда я оказалась в руках некроманта. В следующий миг я вцепилась в его плечи и приникла всем телом, переживая ужас короткого полёта. И хвала всем святым, испытывая радость несостоявшегося падения на землю. «Ты кто такая?» — позади рычал всё громче и злее золотоволосый воздушник. А я цеплялась за плотную ткань сюртука некроманта и пыталась отдышаться — настолько горло перехватило. Мой нечаянный спаситель, совершенно незнакомый мужчина и сильный маг-некромант, осторожно поставил меня на собственные ноги. «Не кричи на неё!» С едва уловимой досадой прозвучал его немного хрипловатый, словно простуженный голос. «Она привела к нам лаеров, а вы за неё заступаетесь?» В злобный тон воздушника просочилось недоумение. «Лаеры? Это были лаеры?» Ошеломленно переспросила я. Чуть не стукнула себя ладонью по лбу, вспомнив учебник по редким видам нечисти, и пробормотала. «Ну, конечно же, как же я не вспомнила это сразу? Водные полуэлементали. Ни живые, ни мёртвые. Питаются энергией живых. Их привлекает тепло. А я, дура, костёр развела прямо у их логова». «Действительно, не слишком умный поступок». Прозвучал рядом ехидный голос, а потом снова злой. «Кто вы и как здесь оказались?» «Мишель Диль. Я ехала дилежанцем в Айрту, но по дороге меня забыли. Я нечаянно заснула на последней остановке, а когда проснулась, дилижанс уехал, а я тут одна осталась». Потом увидела четверых душегубов и убежала в лес, а там озеро. И я там, в общем, решила подождать до утра. И тут лаеры из воды вышли и за мной кинулись. Я всё бросила и бежать. Но хвала всем святым на вас наткнулась». Пока сбивчиво и взволнованно отвечала, отлипла от груди некроманта и трясущимися руками пыталась убрать волосы с лица, чтобы привести себя в надлежащий вид. Наконец я собрала свои волосы и, скрутив их в жгут, забросила за спину и подняла лицо на спасителей. «Медиум», — будто выплюнул один из мужчин, делая шаг назад. То есть биться с жуткими тварями не страшно, а вот встретить в лесу беззащитную девушку-медиума — жуть. Но у этого мужчины обычные серые глаза, в которых не светилось ни капли дара. Подобные как раз к таким, как я, и к некромантам тоже обычно предвзято относятся. Странное дело, от моего некроманта исходило тепло. Нет, скорее обволакивающий, успокаивающий жар, как от домашнего очага, обещающий защиту. Конечно, дурацкие мысли, особенно в отношении этих индивидуалистов-одиночек. Некроманты редко бывают общительными и защитниками скорее саркастичными ледышками, которых быстро утомляет живое шумное окружение, как и чужие проблемы. Задрав подбородок, признала свой грех, невольно прячась за крепким плечом тёмного мага. «Да, я дипломированный медиум. Пусть я не тёмная, а серая по градации магических даров, но в какой-то степени некроманту своя». «Дирен, оставь свои деревенские замашки. Медиумы уже давно полноправные граждане нашего славного королевства». Неожиданно заступился за меня блондин-воздушник и, протянув руку ладонью вверх, с улыбкой представился. «Димас Мидель». Натянутый улыбнувшись, руку я проигнорировала. Следом сверху прозвучал простуженный, хриплый голос тёмного мага. «Людвиг Дагоран». Подняв лицо, я, наконец, хорошенько рассмотрела некроманта, отметив весьма характерную деталь. И, к сожалению, не сдержав неприличного удивления, выдохнула. Неужели среди оборотней бывают некроманты? Высокий крупный мужчина в тёмном сюртуке с воротником-стоечкой, плотно обхватывающим его крепкую шею. Из короткой густой шевелюры торчат широко расставленные, мохнатые оборотничьи уши. Вначале я думала, что он седой, но на самом деле у него русые волосы, просто щедро разбавлены тёмными прядями, как часто бывает у сильных некромантов. У очень сильных. Так дар прорывается, отмечает своих носителей. Мои истине чёрные волосы, тоже с фиолетовым отливом, просто эта особенность медиумов не столь заметна, только при определённом освещении. Глаза некроманта, носителя дара тьмы, тоже пылают тьмой, И с учётом их особенностей, оборотень же, казалось, что белка вовсе нет, сплошная тьма, выглядит жутко. И черты лица у него резкие и хищные, только губы пухлые, как манящие полумесяца. Такие бы красивые девушки идеально подошли. И тем не менее его худощавое лицо, пусть необычное и суровое, оказалось привлекательным и симпатичным. «Вы правы, госпожа Диль, не бывают». Блеснув белоснежными клыками, улыбнулся некромант. «Все оборотни владеют исключительно магией ей земли, и только мой род является носителем тьмы. Мы, скажем так, единственное исключение из общего правила». Я всё ещё держалась за его предплечье, как утопающие за соломинку, но под взглядом чёрных, практически без белков, пылающих тьмой глаз — Наверняка не только чувствовала себя, но и выглядела фарфоровой статуэткой рядом с титаном, слишком уязвимая и хрупкая. Сломать — расплюнуть. «Благодарю вас за пояснение», — хрипло ответила я. А оборотень-некромант, быть может, единственный такой, посмотрел поверх моей головы и приказал. «Неро, Рэвик, сходите к озеру, проверьте и соберите всё, что осталось». «Там у костра мой редикюль, пискнула я вслед скрывшимся в кустах оборотням. «И шляпка». «Приглашаем вас к нашему костру, госпожа Адиль», — любезно предложил Дима Мидель. Опасливо пробежавшись взглядом по другим мужчинам, выглядевшим неожиданно заинтересованными, убедилась, что никто из них не выказал ко мне нарушительницы спокойствия, неприязни. Некоторые даже улыбались доброжелательно. Я кивнула. Правда, разок оглянулась на некроманта, машинально проверяя, идёт он следом или нет. Почему-то рядом с ним было не так страшно. Наверное, потому что тёмный серого не бросит в клетку к светлым. Так испокон веков было, надеюсь, и дальше будет. Подумаешь, тёмный — оборотень. Ну, у каждого же свои недостатки.